Глава 7. Тебя не пугает давление, благодаря ему ты преуспеваешь. Спокойный никогда не оказывается в ситуации, когда он должен цепляться. Завершающий цепляется, когда он оказывается под сильным давлением. Чистильщик цепляется всегда. Давай сразу поясним. Нет такого понятия ген цепкости. А если и есть такой ген, Тебе его лучше не иметь. Когда ты слышишь такое понятие, когда человек находится под давлением, делает шаг вперёд в последнюю минуту и совершает чудо. Все сходят с ума от того, какой он цепкий, и потом днями напролёт обсуждают так называемый ген цепкости. Что это такое, я так и не понял. У кого он есть, а у кого его нет? Как можно это определить? Чего только не говорят об этом совершенно ложном понятии. Не существует гена цепкости. Есть твой инстинкт хищника, который говорит тебе нападать и завершить сражение. Ещё существует понимание того, как и когда это сделать. Подготовка плюс возможность. Вот и всё. Если ты настоящий игрок, ты всегда чувствуешь давление, побуждающее тебя нападать и побеждать. Благодаря ему ты преуспеваешь. Ты намеренно создаёшь ситуации, в которых давление растёт ещё выше, заставляя показывать, на что ты способен. Ты не ждёшь критического момента, чтобы расчехлить некий мифический ген и продемонстрировать своё величие. Ты показываешь его всем, что делаешь, при каждой возможности. Завершающие, так называются не спроста. Они появляются под конец. Они могут правильно повести себя в сложной ситуации, потому что начинают действовать, когда что-то стоит на кону. Для чистильщиков каждый момент это давление, и всё всегда стоит на кону. Честно говоря, на твоём месте меня бы оскорбило, если бы кто-то сказал, что у меня есть ген цепкости. Это не комплимент, когда люди говорят, что ты хорошо себя показываешь во время важной игры. А где ты был на других играх? Почему ты не был так же хорош, агрессивен и эффективен всё время? Послушай, я понимаю важность человека, который зарабатывает победное очко, совершает последний хоумран или пробегает по всей площадке и закидывает победный мяч, когда на часах остаётся 2 секунды. Хоумран удар в бейсболе, при котором мяч пролетает всё поле, а игроки успевают сделать полный круг по базам и попасть в дом. Я понимаю удовлетворение от того, что ты тот человек, который даёт всем, что им нужно и когда им это нужно. Я понимаю волнение, трепет и возбуждение от победы в такой ситуации и от того, что ты отправляешься домой победителем. Но быть непреклонным значит работать на результат постоянно, а не только тогда, когда разыгрывается драма. Цепкость проявляется на последней минуте. Непреклонность проявляется на каждой. Потому что, если ты согласен ждать до последней минуты, тебе слишком спокойно в остальное время, ты не слишком напрягаешься и уходишь в свою зону комфорта. Многие не станут делать этот последний бросок не потому, что они боятся, что промахнутся, а потому что если они попадут, им придётся продолжать их делать. Взгляни на Джерри Мелина. Он появился из ниоткуда и начал играть на очень высоком уровне за Нью-Йорк Никс. Все ожидали, что он на этом уровне и останется, чего так и не произошло. Когда ты начинаешь на таком уровне, тебе будет намного больнее падать с этой высоты. Для многих ребят проще оставаться в зоне комфорта, недалеко от земли. Минимальные ожидания, минимальное давление, минимальная награда. Но ты в безопасности? чистильщики жаждут этой высоты, как и давление, которое на ней появляется, ещё и от того, что ты забираешься всё выше и выше. Как только они расслабляются хоть на секунду, они сразу чувствуют, что начинают слабеть. Если ты чистильщик, то ты знаешь эту резкую нужду контролировать что-либо, на что-то напасть и прямо сейчас. Никогда, никогда ты не проводишь свой день так чтобы потом подумать, как хорошо расслабился. Чистильщик считает, что расслабляются слабые люди, чтобы справиться с давлением. Поставь его в ситуацию, в которой он должен расслабиться. Отправь его, например, в отпуск, который он не хотел брать, или заставь его день не тренироваться. И он станет намного более напряжённым и будет думать о том, что он должен делать. Он лучше будет работать над тем, чтобы достичь цели, Чем прикладывать усилия, чтобы выпустить пар. Ему нравится, когда ему нехорошо. Когда чистильщик хочет отвлечься от давления, которое он на себя взвалил, он сбегает на тёмную сторону. Он займётся чем-то ещё, чем может управлять, каким-то временным занятием, которое поддержит давление, но позволит временно направить своё пристрастие на что-то другое. Вместо работы он займётся сексом. вместо соревнований приложится к бутылке. Вместо того, чтобы заботиться о своих деньгах, он пойдёт в спортзал и позаботится о своём теле. Он всё равно будет находиться под давлением, работать, отходить от зоны комфорта всё дальше и дальше, чтобы проверить границы своих способностей, если они у него есть. Чистильщик контролирует давление, которое чувствует И никогда не ищет кого-нибудь, кто помог бы ему с ним справиться. Поэтому я думаю, что Леброн завершающий, а не чистильщик. Когда ничто не достаётся тебе просто так, как в случае с Двейном, который ходил в небольшую школу и маленький колледж, тебе нужно показывать себя каждый день снова и снова. Внутреннее давление, побуждающее тебя непреклонно становиться лучшим. Но когда ты входишь в дверь И все уже говорят тебе, что ты лучший. В это намного проще поверить. Леброна превозносили ещё со школы. Он получил большой контракт от производителя кроссовок и оказался на плакатах ещё до того, как что-либо сделал, потряс всю лигу роликом решения. Люди, которые ни разу в жизни не видели ни одной баскетбольной игры, спрашивали, где будет играть Леброн. Это сильное давление, не спорю. Но когда ты принимаешь во внимание, что ему предстояло играть бок о бок с двумя другими элитными спортсменами, Двойном и Крисом Бошем, а также находиться в окружении великолепного состава других игроков, ты понимаешь, что ему было куда распределить это давление. Что бы тебе было с чем сравнивать? Подумай о работе Коби в Лос-Анджелес Лейкерс, о годах Майкла в Чикаго Буллз, о Двойне до того, как он начал играть в составе большой тройки. Даже от Деррики Роузи из Чикаго в какой-то момент каждый из них оглянулся на остальных игроков в лиге и подумал: "Я не хочу играть с вами. Я хочу вас победить". И когда появляется новичок, все они думают одно и то же: "Ты можешь ко мне присоединиться, но я к тебе не присоединюсь". Когда Дуайт Ховард и Стив Нэш присоединились к Лейкерс перед сезоном 2012-2013, Все следили за взаимоотношениями Коби и его новых напарников. Разделит ли они его звёздный статус? Отдаст ли Коби роль лидера? Получат ли новые игроки Лейкерс больше внимания, чем старые? Коби всё сразу расставил по местам. "Я не хочу, чтобы все были равны", сказал он журналистам. "Это моя команда. Всё в моих руках". Я понимаю, почему великие игроки хотят играть с другими великими игроками. Но эту возможность нужно использовать, чтобы усилить давление, а не ослабить. Сделай так, чтобы это партнёрство позволило тебе стать ещё более сильным и конкурентоспособным, а не просто давало возможность разделить давление и брать на себя меньше ответственности. Когда Леброн наконец получил кольцо, все говорили: "Наконец-то давление спало". Вы что, шутите? Оно стало больше раза в 4. Теперь надо всё сделать ещё раз, а через год ещё раз. Если тебе хватает одного кольца, и ты не чувствуешь, что должен получить ещё одно, тебе срочно пора на пенсию. Я всегда чувствовал, что легендарные наезды Майкла предназначались не для других игроков. Это был ещё один способ усилить давление. потому что когда ты говоришь, как всех размажешь по стенке, тебе придется сдержать обещание. Я говорю своим ребятам, давление, давление, давление. Большинство людей убегает от стресса, а я бегу к нему. Стресс поддерживает тебя в форме. Он испытывает тебя так, как ты не можешь себе представить и заставляет решать проблемы и справляться с ситуациями, от которых других бросает в ужас. Без этого ты не добьёшься успеха. Твой уровень успеха определяется тем, как ты его принимаешь и как с ним справляешься. Потому что если ты не можешь с ним справиться, другой игрок найдёт твоё слабое место и нанесёт удар. Именно это ты и должен сделать, когда кто-то проявляет слабость. На финальных играх NBA 2012 года игрок Oklahoma City Serge Ibaka решил проверить Насколько хорошо Леброн справляется с давлением, которое он чувствовал как человек, который должен был привести Майами Хит к чемпионству. Хладнокровие Леброна уже давно находилось под вопросом. Когда он сильно переживал, он начинал кусать ногти и жевать пальцы. Когда я увидел это в финале, я повернулся к Стивену Энтони Смиту с канала ESPN и сказал: "Он только что сломался". Как только он это сделал, он выпал. На этот раз частью для Майами. Он сумел вернуться. Как-то я видел его на домашнем стадионе Хит, когда он стоял на линии свободного броска, и он руками начал показывать фанатам, чтобы те вели себя тише, будто они его отвлекают. Вот по таким вещам и понимаешь, что эмоции начинают брать верх. И ебака бьёт прямо в эти эмоции. ЛБрон перед четвёртой игрой говорит журналистам, что Леброн не может сам справиться с Кевином Дюрантом. Разумеется, все требуют комментариев от Леброна, который говорит, что комментировать не будет, а потом ещё очень долго продолжает говорить. Это завершающий. Он думает, позволяет этому его отвлекать. Чувствует, что должен кому-то что-то доказать. Чистильщик не отвечает на внешнее давление. Он переносит его обратно на того, кто пытается им манипулировать, когда отказывается плясать под его дудку. Помни, ты ни с кем не соревнуешься. Ты заставляешь других соревноваться с собой. Ты можешь управлять тем, что взваливаешь на себя сам, но не тем, что перекладывают на тебя другие. Поэтому ты должен сосредоточиться на внутреннем давлении, которое толкает тебя вперёд. Беги к нему. Прими его. Почувствуй его, чтобы никто не смог нагрузить на тебя больше, чем ты взял на себя сам. Вот пример. Во время сезона 2009-2010 Лос-Анджелес Лейкерс играли с Орландо Мэджик, и Мэтт Барнс был тогда в составе Мэджик. Всю игру Барнс как мог старался вывести Коби из себя. Даже сделал вид, что сейчас кинет ему мяч в лицо, остановив его всего в паре сантиметров от носа Коби. Кобби так и не отреагировал, даже не вздрогнул ни разу. После игры его спросили, как он сумел не ответить, и что же он сказал? А зачем? Я и слышать не хочу о том, что кто-то не может справиться с давлением. Все могут. Большинство людей сами решают этого не делать, потому что проще оставаться в зоне комфорта. Но если ты хочешь быть успешным, найти своё место под солнцем, Тебе придётся выйти из тени. Это непросто. В ней приятно и удобно по сравнению с дискомфортом солнечного света. Но тебе не стать непреклонным, если ты не можешь справиться с дискомфортом. И не быть тебе неудержимым, если у тебя получается совладать с давлением только в случае, когда не остаётся другого выбора. Давление может прорвать трубы, но может и придать форму алмазу. Если ты будешь относиться ко всему с пессимизмом, это тебя раздавит. Ты начнёшь думать про всё: у меня не получится. Но оптимизм это то давление, то испытание, которое даёт тебе возможность понять, сколько ты можешь выдержать, как далеко готов зайти. Каждый хочет ослабить стресс, потому что стресс убивает. Я считаю, что это чушь. Стресс наполняет тебя жизнью. Пусть он даёт тебе стимул заставляет работать усерднее. Используй его, а не убегай. Ну и что? Что он доставляет тебе неудобства? Результат того стоит. Работай через не могу. Ты выживешь, а потом всё повтори. Разумеется, ты должен знать разницу между стрессом, который может дать значительные результаты, и стрессом, который ты создаёшь сам, создавая беспорядок. Когда ты приходишь неподготовленным, Не выкладываешься по полной, нарушаешь обещания и обязательства это создаёт ненужный стресс. Ты мог справиться со всем этим до того, как оно переросло в неприятную ситуацию. Но когда ты сталкиваешься с напряжением из-за того, что нужно преодолеть сложное испытание, создать команду, пойти на повышение, завершить работу, выиграть чемпионат, знай, что за ним скрыта стоящая награда. Не каждому предоставляется возможность преодолеть напряжение, чтобы получить нечто действительно существенное. Но это давление нужно поддерживать всё время, а не только в отдельные промежутки времени. В своей профессии я часто вижу, как парни начинают расслабляться где-то в марте перед плей-офф. Сказывается постоянное давление. Важную роль играет физическая и психологическая выносливость. Они начинают лениться на тренировках, перестают работать в полную силу, и в конце концов это влияет на их общий уровень игры. Они просто врезаются в стену. И что мне больше всего не нравится, первыми сдаются не лидеры, на которых лежит огромная ответственность, а другие парни, у которых нет сил отработать в полную мощь весь сезон. Лидеры не могут позволить себе такую роскошь, Одно дело, когда ты занимаешься индивидуальным видом спорта. Если ты пасуешь, то отчитываться тебе нужно только перед собой. В командном спорте на тебя рассчитывают ещё и многие другие. И ты знаешь, что кто-нибудь каждый день не работает как следует, и тебе нужно за него отдуваться. Но ты не знаешь, кто конкретно будет в этот раз. Кто-то, кто, кто придёт на игру или вообще не появится. Пока не окажешься в процессе, Так что на тебя ложится дополнительное давление из-за того, что надо понять, с кем ты работаешь. И рано или поздно даже лидеры начинают терять контроль. В такой ситуации я сажусь с моими ребятами и говорю: "Ваша команда ещё даже до плей-офф не дошла. Ну-ка живо проснулись, потому что если вы доберётесь до плей-офф и пройдёте, вы получите кольцо и всю ту славу, что оно даёт. А если вы вылетите, то отправитесь домой. Речь моя проста. Вы отлично отыграли сезон? И что? Другие команды тоже себя показали. Только они все еще играют, а вы уже нет. Мало добраться до вершины, нужно на ней удержаться. Почувствовать это давление и сражаться за свое место. Для этого нужно работать. Вам это место не принадлежит. Вот что происходит, когда великие считают, хватит на конец. Они больше не хотят сражаться. Они знают, чего достигли и решают прекратить увеличивать давление. Это всегда полностью осознанный выбор. Так было с Майклом, когда он отправился играть в Вашингтон. Что значит быть Майклом Джорданом в психологическом смысле? Это значит для многих людей во всём мире брать это давление и каждый день превращать его в алмазы. Год за годом Постоянно работать, чтобы быть лучше остальных, даже когда ты и так лучший. В конце концов, ты говоришь «хватит, таким я теперь буду всегда». Огонь не пропал, но исчезло желание сделать его еще жарче. И он все равно был единственным игроком, который в 40 лет мог заработать больше 50 очков за игру. Даже тогда он делал что-нибудь, чтобы завести толпу, говоря так «потя». Если я чего-то не делаю, это не значит, что я этого не могу. Чтобы его противники знали, что с ним всё ещё нужно считаться. Он всё ещё жаждал давления, всё ещё с наслаждением находил способы сокрушить соперника. Я ни разу не усомнился в том, что он мог бы продолжить играть. Когда ты постоянно имеешь дело со стрессом, он становится второй натурой. Это всё ещё непросто. и требует усилий. Но ты справляешься совсем спокойно, потому что ты уже умеешь принимать сложность серьёзных испытаний. Если тебе никогда не приходится справляться с чем-то более трудным, чем твои повседневные дела, если ты боишься всего, что ставит под угрозу твоё чувство безопасности и контроля, ты скорее всего не выдержишь и проблиска давления. Чистильщики никогда не чувствуют внешнего давления. Они верят только в то, что находится внутри них. Ты можешь критиковать, анализировать чистящика, обвинять его во всех грехах, но он всё равно будет чувствовать давление изнутри. Он знает, когда поступает правильно, а когда ошибается. Его не волнует, что ты думаешь. Он выходит из своей зоны комфорта и ставит себе задачу выйти на новый уровень. Всё дело в уверенности в себе. Когда тебе бросают вызов, ты справляешься с давлением или позволяешь сопернику загнать себя в угол? Ты чувствуешь себя как крыса в западне или нападаешь первым? Ты сдаёшь назад, испугавшись поединка, или заставляешь врага иметь с тобой дело? Раны залечиваются, а шрамы нет. Это твои боевые медали. Когда я работал с Майклом, мы говорили: "Иди и получи своё. Иди" И запачкайся.